Глава 15 Лины не было. То существо, которое металось сейчас на толстых шкурах, и отдаленно на нее не походило. Буквально на глазах мышцы девушки выворачивало. Перестройка энергетических каналов начиналась сначала бессистемно, нанося по организму девушки сильнейший удар. Метаболизм усиливался в разы. Температура тела достигла предельных значений для человека и неожиданно начала снижаться до самого минимума. Лена только лотила от дикого, невообразимого холода. И тогда она сворачивалась в клубочек, катаясь по полу. Ей казалось, что ее закружили морозные смерчи и бросили в ледяную воду. Потом вдруг налетел пустынный ветер. Страшно горячий самум, и будто содрал кошу заживо. Его песчинки жалили, как тысячи маленьких ос. Из пор кожи девушки начинала сочиться кровь. темная кровь, которая почти сразу же сворачивалась и оставалась на коже, некрасивым темным пятном стороны формы. Лина бросала из стороны в сторону, и очень хорошо, что стены были покрыты слоем мха. Он немного смягчал удара, иначе повреждения были бы значительные. Наконец девушка тяжело задышала и замерла, вытянувшись в струнку. Только глазные яблоки под сделавшимися прозрачными веками двигались туда-сюда, будто лени снился кошмарный сон. Лины не было. То существо, которое пришло к ней и пыталась изменить структуру ее тела, настойчиво проникала все глубже и глубже. В голове Лины не было ни одной мысли. Она металась в горячке, и странные и страшные образы возникали в ее воспаленном мозгу. То она видела сансея Марка, одетого в плотно обтягивающее трико и бьющегося на самых настоящих мечах с неизвестным противником, то видела саму себя, растерянную и оборванную со слезами на глазах, стоящую на коленях перед тем самым неизвестным, который протягивал ей страны сверкающий меч, то вдруг перед ней возникали переплетения тех самых мерзких жгутов, тех самых существ, которые назывались здесь ларгами. Эти жгуты скручивались и распрямлялись, будто змеи, устрашающе шипели и вытягивались, становясь точно такой же веревкой, какая была у охотника. Эта веревка тянулась к ней. Тут же перед длиной возникал охотник, который хватал эту веревку голыми руками. Руки его точусь обугливались и покрывались смердящими язвами. Но на лице мужчины не дрогнул ни один мускул. Веревка не подалась. Источая смрад, все позла и ползла к Лине. Сантиметр за сантиметром она приближалась все ближе и ближе. Зловещее шипение... И совершенно невообразимый запах заставляли Лину отползать все дальше и дальше. Наконец девушка уперлась спиной в стену, и отвратительная тварь настигла ее в одно мгновение. Бросок, и вдруг она исчезла. Исчезла, будто всосавшаяся внутрь. Лина бешено завертелась и застонала. Глаза ее вылезали из орбит, и тело будто кто выкручивал. Трещали кости, и суставы вытягивались. Чтобы занять другое положение. Буквально на глазах ее ноги и руки становились немного длиннее и меняли форму. Мышцы растягивались и наращивались. Кожа Лины тоже претерпевала изменения. Девушка была от природы белокожей, очень чувствительной к солнечным лучам. Сейчас же ее не узнал бы никто Кожа приобрела левковый оттенок. Более свойственный уроженцам юга. Неожиданно Лина опять скрутила. Приступ следовал за приступом. Из ее рта вылетали несвязные крики. Из глаз текли слезы. Губы она искусала до мяса. Но всему есть предел. Последний приступ был самым страшным. Лина скрипела зубами так, что эмаль потрескалась. Пот тек ручьями и был цвета крови. По ее телу прошла судорога. Девушка вытянулась и замерла. Дыхание полностью прекратилось, и даже глаза под прозрачными веками уже не двигались, Лины не было. Здесь, в этой темной маленькой комнатке, лежало только ее тело, но и Ёля, ведь это тело было совсем не похоже на то, к которому она привыкла, а сама Лина увидела вдруг совершенно другое место. Очень похоже на обычную земную дачу. Обычный лес, обычный мох и белые грибы, которых так было полно. Прозрачная смола стекает по стволу высокой сосны. И парень в синих джинсах и в лежит на спине и смотрит в небо, широко открытыми, мертвыми глазами. «Олег!» – задохнулась Лина, и вдруг совсем рядом с ней что-то шевельнулось. Чье-то гладкое, гибкое тельце коснулось ее руки, мгновенная острая боль, и девушка почувствовала, как ее засасывает и тянет вниз, вниз, туда, где лежало ее тело. Такое похожее, и уже не похожее на ее собственное.